Но для всего повторял Бестужев нужны деньги. Деньги, десять тысяч рублей были отправлены, но опоздали. 25 октября Бестужев писал, что до сейма остается только одна неделя, и потому не надеется употребить присланные деньги, использую перед концом сейма деньги такого действия не имеют, как в начале, да и сейм по всем вероятностям не состоится, а хлопотать, чтоб он состоялся, не нужно. Семь расползся, то есть по истечении законного срока не допустило ни до каких решений. Бестужев не истратил ни копейки из прислых ему денег, но Бестужева заботило другое дело — объявленное супружество Давина на саксонской принцессе, что грозило тесной связи Франции с Саксонией. В Польше оставалось одно важное дело — защита православных. Второго декабря Бестужев писал. Я сколько по человечеству возможно было старался исходатействовать православным церквам и людям удовлетворения в причиненных им обидах и гонениях, представлял об этом самому королю, графу, брюлю, кроме разговоров подал про меморию и, наконец, добился того, что король велел возобновить гроднинскую комиссию и чтобы она начала свои действия еще во время нашего пребывания в Польше. Коронный канцлер Малаховский приезжал ко мне с проектом. На каком основании должна быть учреждена эта комиссия? Я нашел проект неудовлетворительным и составил свой, но Брюль, Малаховский и Чарторийский под канцлер Литовский велели сказать мне, что мой проект может вооружить всех католиков на короля и на них, и обещали составить свой новый проект. Когда этот проект был прислан, то я призвал резидента Голенбовского... заменявшего в Варшаве посла, когда оттуда жил в Дрездене, архимандрита Оранского и священника Каховского рассмотрели проект все вместе и рассудили, что лучше его принять, ибо в нем утверждено, что все дальнейшие гонения и отбирание церквей прекращаются, и православные остаются при полном отправлении своей веры, и по крайней мере от него та польза, что если в прет начнутся гонения, кто будет к кому обращаться, а без комиссии во время отсутствия короля и министров обращаться было не к кому. Что же касается возвращения четырех епархий, означенных в указе Священного Правительственного Синода, то это дело чрезвычайно трудное, на которое поляки добровольно никогда не согласятся, ибо эти епархии уже шестьдесят или семьдесят лет как отданы униатам. Жаль, что когда в последнюю революцию русские войска во всей Польше были, ничего не было сделано в пользу православных, а теперь трудно. В конце декабря уже из Дрездена Бестужев доложил, что двор поглощен заботами о свадьбе принцессы Еозефины, что до отъезда ее во Францию о серьезных делах говорить нельзя. Французский посол герцог Ришелье старался сближения с Аксонией с Пруссией. но имел мало успеха. В сношениях со всеми дворами первое и последнее слово было о Пруссии. В самом Берлине 1746 год начался неприятными объяснениями между Чернышевым и Подовильсом, который позволил себе сказать, что императрица не имела права разбирать на чьей стороне справедливость, на стороне Саксонии или Пруссии, и считать Бреславский договор нарушенным. По приказанию своего двора Черный Шов должен был сказать подавильцу, что императрица имела полное право разбирать этот вопрос. Она приступила к Бреславскому договору по просьбе самого же прусского короля. Оба двора и прусский и саксонский находятся в союзе с Россией. Оба требовали по союзному договору помощи, и следовательно, императрица должна была решить вопрос, кто прав, чтобы подать помощь правому. но прежде были предложены добрые услуги для примирения Саксонии с Пруссией. И когда, несмотря на это, прусский король напал на Саксонию, то Россия обязана была помочь последней по смыслу союзного договора, и потому Подавильс вперед должен удерживаться от подобных нареканий, которые могут вести только к обоюдной холодности. Подавильс отвечал, что он все это говорил не министриально, а в простом разговоре. Но и теперь скажет, что императрица оказала большое расположение с Аксонией, гораздо больше, чем к Пруссии, и не имела полного права считать Бреславский договор нарушенным, ибо, хотя она к нему и приступила, но его не гарантировала. Чернышов отвечал, что имеет приказание императрицы опровергать такие несправедливые и неприличные нарекания на поступки русского двора. Эти слова так рассердили подавильца, что он возвысив голос сказал «по». Король мой, государь знает, с каким пристрастием относились своих делу в последнее время и уже послал указ Мардафельду принести на вас жалобу императрицы. Чернышов также возвысил голос, отвечал: эти нарекания на меня имеют столь же мало оснований, как и те, о которых шла речь прежде, и можно было бы от них удержаться, ибо я отдаю отчет о своем поведении одной своей государыне. Разговор этим кончился. Но следствием его было то, что когда Чернышов на третий день приехал ко двору вместе с другими министрами, то король даже и не взглянул на него. Чернышову после этого трудно было оставаться в Берлине, но в Петербурге давно уже хлопотали о том, чтобы освободиться от Мардафельда. Принцессе Цербская при ее отъезде из России дано было поручение побуждать Фридриха II к отозванию Мардафельда. Но принцесса медлила исполнением вдвойне неприятного для нее поручения. Десятого января императрица подписала раскритт Чернышева, чтобы напомнил принцессе царской, а под озвания Мардафельда. Наконец из Петербурга пошло прямое в трибуне. Фридрих II отвечал, что отзовет, когда императрица отзовет Чернышева. Чернышов получил указ переехать посланником в Лондон, и, не дожидаясь распоряжения из Берлина, Мардефельду объявили, что они будут сноситься с ним. Когда Бестужев дал прочесть Мардефельду это объявление, тот сказал ему, «Я очень хорошо знаю, что вы один этому причиной. Вот почему я не примену воспользоваться первым случаем, показать вам свою благодарность и равномерные добрые услуги». Гиндфорду Мардефельд сказал, «Все, Канцлер поступил умно, постаравшись удалить меня до возвращения вице-канцлера, ибо тогда я был бы в состоянии не извергнуть без стужи.